Глава 27 Они тут, сложа руки не сидели, промолвил Альбин, и Катон, проследив за его взглядом, увидел, что за несколько дней его отсутствие береговые защитные сооружения увеличились в размерах и улучшились качественно. Неподалеку от побережья выросла самая настоящая крепость, заключенная в треугольник глубоких рвов и высоких земляных валов. От нее к берегу тянулись две деревянные заградительные стены. Эти чистоколы прикрывали от возможной атаки с суши корабли, большая часть которых была сейчас вытащена на берег и лишь горстка стояла на якорях. На ближний к берегу возвышенности была возведена наблюдательная вышка и на глазах у Катона над ней взвился, затрепетав сигнальный флаг, на что в крепости тут же отреагировали подъемом своего флага. В тот же миг на палубах остававшихся на воде кораблей поднялась суматоха. Солнце поблескивало на оружие и полированных доспехах. Очень скоро три ремы ощетинились веслами и двинулись от берега навстречу спартанцу, исследовавшему за ним плотному строю берем. Альбин повернулся к Катону и улыбнулся. «Похоже, с нами они испытывать судьбу, не собираются». Катон кивнул. «Вот и хорошо. Флоту уже достаточно сюрпризов. Думаю, префект кое-чему научился». Альбин посмотрел на Катона. «Ты ведь, как я понимаю, с ним служил?» «Было дело». В Германии, затем в Британии. Он был одним из трибунов. «Понятно. Ну и как он справлялся?» Катон ответил не сразу. Он припомнил, как дрался бок о бок с трибуном Вителлием, защищая маленькое германское селение от орды варваров, сумевших ловко заманить когорту второго легиона в засаду. В те отчаянные часы Вителлий проявил немалую отвагу. Другое дело, что, как выяснилось потом... Он был коварным изменником, не ведавшим сострадания ни к кому, ни к мужчинам, ни к женщинам, так или иначе оказавшимся между ним и столь вожделенной им властью. Ныне путь молодого аристократа уже усеивали трупы. Он был опасен почти для всех и смертельно опасен для каждого, в ком мог увидеть для себя хоть малейшую угрозу. Для блага Альбина Катон не стал говорить ему всю правду. Он прокашлялся и, глядя не на собеседника, а на берег промолвил. Справлялся он неплохо, храбрости ему не занимать. Но не становись на его пути. Кот он чувствовал, что Альбин ждет продолжения, однако Центурион молчал. И в конце концов Триерарх, отвернувшись, тихонько пробормотал. «Ладно, Центурион, я понял. На мой счет не беспокойся, я буду держаться подальше». «Да уж, постарайся». «Сигнал из форта!» — прозвучал голос с мачтой. Оба командира обратили взоры к суше и увидели поднятый на сигнальной мачте и затрепетавший на ветру зеленый вымпел. «Это запрос», — пояснил Альбин и, приложив ладони к рту, выкрикнул приказ. «Подать сигнал опознания! Поднять наш флаг!» Двое матросов немешко вытащили из бортовой клетки рулон красной материи и припустили с ним по выблинкам наверх, где закрепили полотнище. Поднятое полотнище развернулось, и, похлопывая, заполоскалась на полуденном ветру. После недолгой паузы зеленый флаг над крепостью начал спускаться и пропал из виду. Корабли в гавани развернулись, убрали весла и встали на якоря. Почти сразу же после этого над флагштоком крепости взвился новый вымпел. Альбин, стоявший рядом с Катоном, напрягся и обернулся, обозревая горизонт. — Что такое? — встревожился Катон. — Из крепости заметили парус. «Парус?» Котон прикрыл глаза ладонью, всмотрелся в линию горизонта и почти сразу же рассмотрел крохотный темный треугольник, почти неразличимый на фоне дальней береговой линии. Он поднял другую руку и указал. «Вон там! Видишь?» Альбин взглянул в указанном направлении, напрягая глаза, чтобы рассмотреть подробности. «Не, ничего». «Погоди. Ага, вижу. Похоже, галера». Он перевел взгляд на Катона и поднял брови. «Ну, у тебя и зрение. Самому бы мне ни за что его не углядеть. Старею!» Он повернулся в сторону дальнего паруса. «Может, это пират, надзирающий за нашим флотом? Ну и ладно, пусть видят, что, понеся потери, мы сделали из этого выводы. Не думаю, чтобы телемах рискнул дать второе сражение». Катон кивнул. «Если он такой толковый, каким кажется, то ты прав». С настоящего момента начинается состязание силы с хитростью. Альбин почесал подбородок. Вопрос только в том, на чьей стороне сила, а на чьей хитрость. Под потускневшим синим небом эскадра подкрепления медленно проследовала к берегу. Матросы готовили крепкие причальные канаты, чтобы надежно пришвартовать тререму. Пехота и свободная от вахты команда собрались на кормовой палубе, чтобы облегчить при подходе к суше нос корабля, а потом раздался плеск. С кормы в воду сбросили якорь. Набежавшая волна сместила корабль вперед, и якорный канат натянулся, но вновь обвис, когда со следующей волной судно выровнялось. С высоты берега прибывшие корабли обозревал человек, облаченный вал и плащ и сверкающий панцирь, позволявший издалека узнать в нем префекта. На лице Катона, вспомнившего о клеветнических измышлениях в докладе Вителия, отразилась горечь, но потом его губы изогнулись в легкой улыбке. Доклад уже на пути в Рим, и префекту невдомек, что его содержание отличается от первоначального. Нос корабля заполз на сушу, и палубный настил под ногами катона содрогнулся. Трирема осела, замерла, и все стоявшие на корме двинулись к носу. «Кончай грести!» — проревел Альбин. «Поднять весла на борт! Спустить сходни!» По обе стороны от спартанца суда маленькой эскадры тоже приставали к суше после чего сноса каждого корабля спускали на берег наклонные сходни. Как только был сброшен трап, Катон спустился и, хрустя сапогами по гальке, направился прямиком к префекту, стоявшему среди жесткой травы, обозначавшей границу подъема морской воды во время прилива. За почти два дня плавания ноги Катона успели отвыкнуть от твердой почвы, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы ступать по возможности уверенно. По приближении Центуриона префект Виттелий сделал шаг ему навстречу, и Катон отслютовал начальнику. «Центурион Катон, ну наконец-то! Я уж начал гадать, что там с тобой случилось!» Хотя все это префект произнес с улыбкой, сам факт упрека сомнения не вызывал. И Катон гневно стиснул зубы, однако, совладав с собой, ответил в подобающей сдержанной манере. «Мы прибыли так скоро, как смогли. Спроси у моего три иерарха. «В этом нет надобности!» Вителий похлопал его по плечу. «Я рад тебя видеть! Мне найдется применение этим людям!» Подавшись вперед, он понизил голос. «По правде сказать, они мне позарез нужны! Все обернулось так, что я уж и сам не знаю, мы охотимся за пиратами или они за нами!» «Не может же все быть настолько плохо, командир!» Вителий издал горестный смешок. «Думаешь, не может?» «Ну, вообще-то да, сейчас я несколько воодушевился!» Префект умолк, глядя на море. «Проклятые пираты! Юпитер — свидетель, я заставлю их заплатить за наглый вызов Риму!» «Так точно, командир!» «Пошли! Нам нужно поговорить! У меня в шатре!» Повернувшись, префект зашагал к воротам укрепленного лагеря, и Катон последовал за ним. За валами по обе стороны прямой главной дороги выстроились ровные ряды палаток. По большей части они были из козьих шкур, но попадались и другие из потертого, видавшего виды полотна. Катон догадался, что на них пошли старые, пришедшие в негодность паруса. Люди, сидевшие перед палатками, при появлении командиров вскакивали и срытовали, но лица у всех были мрачные, и Катон не мог не задуматься о том, что же такое приключилось в его отсутствие. Когда они подошли к установленному на небольшом возвышении в центре лагеря командному шатру, налетел, всколыхнув его полок, порыв свежего ветра. Котон поежился, а в следующий миг скривился. В его ноздри ударил принесенный этим ветерком едкий запах горелой плоти. Когда они вошли внутрь, Вителли оглянулся и, увидев выражение лица Котона, пояснил. «Это погребальные костры. Мы кремировали павших несколько дней назад». Котон пригляделся к префекту, и ему, к собственному удивлению, показалось, что тот скорбит о погибших. Впрочем, возможно, Вителий огорчался из-за того, что их гибель могла иметь для него нежелательные последствия. Префект поморщился. «То еще было зрелище. И, увы, не последнее. Нынче ночью мы потеряли еще восемь человек. Один из них вопил от боли до последнего вздоха. Фактически, мы даже не могли перевести дух между налетами». «Налетами, командир?» «Ими самыми», — устало улыбнулся Вителий. Наши приятели не ослабляют нажима. Три дня назад они высадили отряд выше по берегу и принялись обстреливать из прощей наших часовых и фуражиров. А как только я высылал людей, чтобы с ними разобраться, они пускались на утек и исчезали в горах. «Признаюсь, сейчас там за ними гоняется твой друг Макрон. Он сам вызвался, мне и приказывать ему не пришлось». «Могу себе представить, командир». «Но это еще не все». Они пытались совершать диверсии и против кораблей, подходили под покровом ночи на лодках и даже норовили захватить одну трирему. Вителий тяжело сел на кушетку, предмет роскоши, прихваченный изровенный, и развел руками. К счастью для нас, последние ночи были светлыми, лунными, и все их поползновения удалось отбить. Но следующие обещают быть темнее. — А что дальше? — он покачал головой. Он чувствовал навалившийся на его плечи смертельный груз усталости и отчаяния. Префект ничего не сделал, чтобы сразиться с пиратами. Он просто засел за валами и укреплений, полностью уступив инициативу Телемаху. А как твой план, командир? План? Патрулировать берег, обнаружить их базу. А, а. На следующий день после высадки я направил вдоль берега 6 трирем. Да только ничего они не нашли. Все побережье изрыто заливами, вокруг масса мелких островков. Тут можно весь Мессенский флот спрятать, и никто не найдет ни единого суденышка. Это безнадежно». Катон молча присмотрелся к префекту. Виталий явно зашел в тупик. Он уже потерпел поражение на море, а теперь операция грозила провалиться и на суше, что было невыносимо для амбициозного аристократа. Но главное — Это ставило под вопрос возможность возвращения свитков, а Катон прекрасно понимал, что от этого, будут ли они добыты и благополучно вручены нарциссу, зависит будущее, причем не только Вителия, но и его самого. Но если префект рискует карьерой и положением при дворе, то для Катона с Макроном последствия провала могут оказаться куда как серьезнее. Стало быть, ему придется убедить или спровоцировать префекта предпринять атаку. Кроме того, напомнил себе Катон, ставки в этом деле высоки для всех без исключения. Людям, служащим под началом Вителия, нужна победа. Нельзя позволить, чтобы они спасовали перед врагом. И если случится худшее, и равенский флот потерпит поражение, практически вся Адриатика окажется в безраздельной власти пиратов. А на то, чтобы собрать, оснастить и вывести в море новый, достаточно сильный, чтобы совладать с противником флот, уйдут месяцы. За это время тысячи людей сложат голову, множество поселений будет разорено, и лишь редкий торговый корабль отважится покинуть порт. А стало быть, морская торговля, кровеносная система, обеспечивающая процветание Рима, будет удушена так же верно, как сам Катон руками притарианского палача. При этой неприятной мысли Центурион поежился. Да, судя по всему, его личная судьба намертво связана с судьбой Рима. Значит... «Необходимо убедить Вителия действовать быстро, что сейчас отвечает общим интересам». Он прокашлялся, прочищая горло. Вителий взглянул на него, подняв бровь. «Что?» «Свитки, командир. Мы должны их добыть. Центурион, а то я без тебя не знаю». «Но мы не сможем добыть их, если будем просто сидеть здесь и ждать, командир. Нельзя допустить, чтобы они закупили нас в лагере и выигрывали время». «Сейчас превосходство на нашей стороне. У нас больше людей, больше кораблей. Это сейчас!» — буркнул Вителий. «Но впереди темная ночь. И такими будут все ночи до самого новолуния. Можешь не сомневаться. Как только стемнеет, они снова нападут на наши корабли». И тут Катона обуяла мыслительная активность. В мозгу его зароились версии, Варианты различных действий с их возможными последствиями, и последствиями этих последствий настоящий поток мыслей. И очень скоро из всего этого родился конкретный план, надо признать не грандиозный, но позволяющий флоту Равенны перехватить инициативу у пиратов и перейти в наступление. Когда он взглянул на префекта, его взор светился воодушевлением, которое невозможно было скрыть. А раз так, командир, улыбнулся Катон. Так пусть они приходят. Более того, нужно сделать так, чтобы они обязательно нагрянули. Предложить им наживку, от которой они не смогут отказаться.